Сказав это, отец Якова снова взял в руки башмак и обеими руками вытащил дратву. И тут только Яков наконец понял, что то, что казалось ему сном, произошло в действительности, и что он в самом деле под видом белки прослужил у старухи семь лет. Сердце его преисполнилось горя и гнева. Как? Целых семь лет его юности украла у него старуха. И что же он получил взамен? Разве то, что он может чистить туфли из кокосовых скорлупок, мести стеклянные полы, или то, что он научился от морских свинок всем тайнам поварского искусства? Так простоял он несколько минут, раздумывая о своей судьбе, пока отец не спросил его. «Не угодно ли вам заказать мне что-нибудь, молодой господин? Может быть, пару новых туфель или, — прибавил он, улыбаясь, — футляр для вашего носа?» «Какое вам дело до моего носа?» — спросил Яков. «Зачем мне к нему футляр?» «Ну, — возразил сапожник, — у каждого свой вкус. Что до меня?» то будь у меня такой ужасный нос, я бы непременно заказал для него футляр из розовой кожи. Посмотрите, у меня как раз есть хорошенький кусочек. Правда, для вашего носа потребуется не меньше аршина. Но зато, по крайней мере, вы будете в безопасности. Ведь вы, наверное, стукаетесь носом а каждый косяк, а каждую карету, от которой хотите посторониться. Яков. Онемел от изумления. Он ощупал свой нос. О, ужас! Нос оказался необыкновенно толстым, а длиной чуть ли не в две ладони. так старуха изуродовала даже его наружность. Вот почему мать не узнала его, Вот почему все называли его безобразным карликом. «Хозяин», — сказал он, чуть не плача, — «нет ли у вас маленького зеркальца, в которое я мог бы посмотреть на себя?» «Молодой человек», — возразил отец серьезным тоном, «у вас не такая наружность, чтобы быть тщеславным, и вам, право, не следовало бы поминутно глядеться в зеркало. Постарайтесь отучить себя от этой смешной привычки». «Ах, дайте мне все-таки посмотреться в зеркало!» — сказал карлик. «Уверяю вас, что я делаю это не из тщеславия!» «Оставьте меня в покое! У моей жены есть зеркало, но я не знаю, куда она его запрятала. Если же вам непременно хочется посмотреть на себя, то вон там, через улицу, живет цирюльник Урбан. У него есть зеркало вдвое больше вашей головы. Отправляйтесь к нему!» «А пока прощайте!» С этими словами отец тихонько выпроводил его из лавки, запер за ним дверь на ключ и снова сел за работу. Яков же, глубоко огорченный, отправился через улицу к цирюльнику Урбану, которого еще помнил по прежнему времени. «Здравствуйте, Урбан!» — сказал он ему. «Я пришел попросить у вас маленькой услуги». «Будьте любезны! Позвольте мне посмотреться в ваше зеркало!» «С удовольствием! Вот оно!» — воскликнул цирюльник, смеясь. И все посетители, которым он собирался брить бороды, расхохотались вслед за ним. «Что и говорить! Вы красавец хоть куда! Стройный, изящный! шея у вас, как у лебедя, ручки, как у королевы!» — А с такой, лучше которого и не найдешь. Правда, вы немного тщеславны, но так и быть. Поглядите на себя. Пусть не говорят добрые люди, что я из зависти не позволил вам полюбоваться собою. Неудержимый хохот присутствующих сопровождал слова цирюльника. Яков же между тем подошел к зеркалу и взглянул на себя. Слезы выступили у него на глазах. «Да, конечно, в таком виде ты не могла узнать своего Якова, милая маменька», — сказал он самому себе. «Не такой он был в те счастливые дни, когда ты гордилась им перед всеми». «И действительно, перемена была ужасающая». Глаза стали крошечными, как у свиньи. Огромный нос висел ниже подбородка, шея как будто совсем исчезла, так что голова прямо торчала на плечах, и только с трудом он мог поворачивать ее направо или налево. Ростом он был не выше, чем тогда, когда ему было двенадцать лет. Но в то время, как другие юноши от двенадцати до двадцатилетнего возраста растут в вышину, он вырос только в ширину. Спина и грудь у него были широкие и выгнутые, и походили на туго набитые мешки. Это толстое туловище держалось на маленьких слабых ножках, которым такая тяжесть была не под силу. Зато его руки были такой же длины, как у обыкновенного взрослого человека. Ладони толстые, коричневые, пальцы длинные, паукообразные. И когда он вытягивал руки, то мог, не сгибаясь, достать ими до полу. Вот каким безобразным карликом стал теперь маленький Яков».